3. Что ты здесь делаешь? спросил Ди, задавая очередной вопрос. Я была в подземелье. Странные солдаты принесли девушку в подземную камеру, и мужчина, который назвал себя сыном великого герцога Дрляка Драга, только что поцеловал её, когда вошёл Зенон. Его бой с аристократом закончился ничьей. Там была скоростная транспортная система под землёй, и Зенон с Араном взяли одну из машин и доехали до конца линии. Внутри замка они были атакованы похожими на насекомых сторожевыми роботами, и Зенон снова был ранен, поэтому девушка оставила его, чтобы поискать лекарства. Её рассказ был быстро закончен. Тёмные глаза Ди смотрели в угол комнаты, словно ища что-то, но, вероятно, там этого не было. Он быстро спросил: "Где Зенон?" "В подземном складе номер девять». Возвращайся туда. А ты? Ты должен помочь нам. У меня ещё есть работа." Жители деревни что бежали сюда мертвы!» Все эмоции покинули лицо Ирен, она широко распахнула глаза и из них полились слёзы. Значит, мама и Джот, и Леонора, где они? Похоронены. Ты никогда не увидишь их снова. Пошатнувшаяся Рэн оперлась рукой об стену, чтобы совладать с собой. Ты говоришь ужаснейшие вещи. Я уже представляла себе это, но ну, словно кто-то ударил меня в живот. Ты знаешь, я, я неплохо ладила с ними. Ну, крямятся. Будто страдая от дышки, она судорожно втянула в воздух, когда что-то сверкая прокатилось по её шее. Он оставил меня, но я думаю, что остальные трое пытались его остановить. И теперь все они мертвы, оставив лишь упрямую дочь, а мои прилежные маленькие брат и сестра и милая мама. И ладно, меня не волнует, что случилось с моим отцом. Иди. Ледяной голос охотника прорезал сознание девушки, как удар стального хлыста. Галеоно великолепное лицо, словно перед ней было нечто пугающее, и Рэн сказала: "Ладно. Ну если я вернусь с пустыми руками и Зиноном рёд. Не говори ни слова", Ди вытянул левую руку. "Подожди!" раздался голос от ладони, заставив Рэну ставиться. Сверкнул его меч, пока Рэн стояла, щурясь, Ди вернул клинок в ножны, его левая рука была цела. "Что?" воскликнула Ирен, наморщив лоб, когда что-то прильнуло к её груди. «Твоя левая рука, это вылечит большинство ран. Возьми её с собой. О, слушала и посмотрела на прекрасную руку. Это был кашель. Возьми его с собой, сказал Ди, перефразировав свои слова, прежде чем направиться к двери. Вероятно, он направлялся к месту отдыха великого гёрца-годрляка. Однако он только что потерял левую руку, у него не было ничего, что могло бы вылечить его, если бы он был ранен. Но где же тогда предыдущие пленники? Страйдере станца исчезли. И что осталось с человеком, присутствие которого охотник ощутил, когда подошёл? Даже сейчас каждая комната и коридор имели пышность и достоинство, присущие аристократам. Это здание, построенное из мрамора, золота и драгоценных камней, было истинной резиденцией аристократа. На верхних этажах не было никаких признаков солдат. Это было место для избранных историй. Ди шёл по широкому коридору, в дальнем конце была видна огромная дверь. Это было место отдыха хозяина замка великого герцога дерляка. Лунный свет лился с потолка. но на самом деле, он шёл не от луны. Точнее, лунный свет и оттенок были воспроизведены сверхсовременными осветительными панелями. Под ними была темнота в форме человека, молодой мужчины, сотканный из тьмы. Когда охотник был ещё в 50 ярдах от двери, позади него послушались шаги, и голос позвал: "Эй, ты там?" Плащ глубокого фиолетового оттенка элегантно раскинулся. Это был тот самый молодой человек, который назвал себя сыном великого герцога Дерлиака в подземелье Драго. Вероятно, аристократ понял, что дни остановится, потому его лицо исказил гнев, а правая половина его плаща растянулась, как нечто из сна, образовав фиолетовую стену перед де. "Я не знаю, кто ты, но когда ты входишь в чей-то дом, тебе не мешало бы спросить разрешения сына хозяина". Ты убийца, посланный простолюдинами. Полагаю, ты можешь считать так. Я аплодирую твоей частности, но ты должен отступить. Твоя задача невозможна с одной рукой. Кроме того, сегодня я убью своего отца. Удар Ляка был только один сын. Твоё имя, Драго? Бог мой, ты не похож на комки мускулов, что приходили раньше. Значит, ты знаешь моё имя. Но Драго лизнул свои неестественно красные губы, его глаза увлажнились от восторга. Боже, ты действительно красив. Ты случайно не д'Ампир? Да. Я так и думал. В таком случае ты здесь из-за моего отца или меня? Из-за аристократов. На обоих? Разве ты не самоуверен?» сказал Драга, прогнувшись назад от смеха. Конечно, я только что закончил бой под землей с кем-то, кто делит своё тело с мертвецом, Я недооценил, оценила, вы поплатился за это. я не буду так беспокоен с тобой. Не беспокойся. Я буду тем, кто бьёт моего отца. Почему вы сражаетесь? Потому что мой отец постоянно вмешивается. Охотник ничего не сказал. Короток говоря, я рассматриваю человечество как злокачественную опухоль, недостойную жизни. Поэтому я решил поднять мёртвых из могилы и сделал их наёмниками, чтобы они смогли отправиться на войну против человеческих отбросов. Это было примерно пять тысяч лет назад, сказал драга, глядя вдаль. Порядок и грация аристократов ещё оставались в мире. Это было хорошее время. Каждую ночь я танцевал на балах, делясь своими мыслями с друзьями и милыми дамами. Человеческие существа были незначительными букашками, недостойными обсуждения. Однако история пошла совершенно несправедливым путём. В кратчайшие сроки аристократы угасли, ниши насекомые стали доминировать. Так что я создал оружие, способное разобраться с ними и наёмниками. Ты имеешь в виду газ, что управляет людьми? этот раз на лице драго отобразилось удивление, когда он сказал: "Минуточку. Кто рассказал тебе это? Тот проект проводился в рамках строжайшей секретности. Он заставляет человека бороться с собственной копией. Даже малейшего количества газа достаточно. Если в мире хоть кто-то, кто может убить себя, пока он колеблется, его убивает собственная иллюзия. И так мир мог бы легко вернуться в руки аристократов". Единственным недостатком является то, что он не действует на людей с сильными саморазрушительными побуждениями, и тех, кто не осознаёт себя. Но это неизбежно. А великий Герцкдерляк против этого? спросил Ди, и в его сознание всплыл образ демона, который высасывал жизни знаёмников. Трудно представить, что он бы беспокоился о прекращении бойни. Почему он хочет остановить тебя? Видимо, он получил приказ от уважаемой персоны. Ответил баронет Драга, и в этот момент он попятился. Глаза сияли. Этого было достаточно, чтобы напугать даже душу, пробудившуюся после пяти тысяч лет. "Теперь я вижу", сказал изящный убийца. "Я всё понимаю. Правда?" Теперь настала очередь баронета Драго задавать вопросы. "Кто ты такой и почему уважаемая персона мешает мне? Будь добр, скажи мне, если знаешь". "Что ж, этот ублюдок был немного необычным". Иногда он делал странные вещи. И я не думаю, что он хотя бы узнал к лучшему это или к худшему даже сейчас. Эй, ты назвал его ублюдком? Сказал Драгос с истинной яростью в голосе. Это было нечто, что вызывало гнев аристократов сильнее любых оскорблений, именование основателей их расы ублюдком. Верхняя часть тела Ди согнулась. коленок, который протянулся из плаща аристократа, промахнулся мимо шеи охотника и задел его волосы, а меч Ди глубоко погрузился в плащ лицо, которое смотрело на диток пристально, в этот момент потеряло всю свою решительность. В юности я однажды увидел портрет великого, сказал баронет, его голос дрожал от удивления. Он был похож на верующего, увидевшего бога. Этого не может быть. Ми это невозможно. Неожиданно плащ вернулся на его спину. За этой дверью мой отец, сказал он усталым голосом. Я хотел бы отложить это ещё на пять минут. Вот с летого я будрац встретиться с тобой лицом к лицу до сих пор меня ни разу не посещали мысли о возможном поражении но теперь когда я встретил тебя или если точнее увидел великого я не могу отделаться от мысли что это действительно провидение сказал драгославы улыбаясь 5 минут сказал ди о ты позволяешь porém много благодарен возможно не провидение послало тебя а часть плана великого где гас поинтересовался ди. Под землёй. Если я не вернусь, поступай с ним, как знаешь. Перед фигурой в фиолетовом плаще открылась тяжёлая дверь, а затем закрылась снова. Что он делал там? Возможно, этот вопрос пришёл на ум Ди. Возможно, был ещё кто-то, кто мог на него ответить. Как бы то ни было, он был один. Фигура в залитом лунным светом коридоре была красивой, слишком красивой.